мерное глухое постукивание привлекло а г ю с т у на кухню как раз тогда, когда профессор Ледюк, извиваясь, пролезал через отверстие в стене. Значит, все-таки поднялся, х о т ь и через двадцать четыре часа. Неприятный человек, чье исчезновение ей было совершенно безразлично, и вот он-то как раз и возвращается. От его костюма спелеолога остались одни лохмотья. но сам л е д ю к был невредим. Он вернулся н и с чем. Это было так же заметно, как заметен на лице нос. Ну и что? Ну и вы их нашли? Нет. Агуста была взволнована. Первый раз кто-то вылез из этой дыры живым и в здравом рассудке. Значит, это испытание можно выдержать. Ну и что ж е там внизу, в конце концов? Туннель выводит в лес Фонтенбло, как вы и думали, л е д ю к снял каску. Дайте мне сначала попить, пожалуйста. Я съел все свои припасы и не пил со вчерашнего полудня. а г ю с т а принесла ему вербенового ч а ю который настаивался в термосе. Вы хотите, чтобы я вам сказал, что там внизу, там винтовая лестница, которая ответственно уходит в глубину на многие сотни метров. Там есть дверь. Там есть коридор, стена которого отливают красным цветом, и который кишит крысами. В самом низу есть стена, которую д о л ж н о был построил ваш внук Джонатан. Стена очень прочная. Я пытался проделать отверстие отбойным молотком, но т щ е т н о она, наверное, поворачивается или отодвигается, так как на ней есть код с буквенными обозначениями. Код с буквенными обозначениями? Да, надо написать слово, служащее ответом на вопрос. Какой вопрос? Как сложить четыре равнобедренных треугольника из шести спичек? а г и с т а не смогла не расхохотаться. Это очень раздосадовало ученого. Вы знаете ответ? Но между двумя приступами смеха старушка выговорила: нет, да нет же, я не знаю ответа, я знаю вопрос. И она продолжала смеяться. Профессор Ледюк пробурчал: Я думал несколько часов. Конечно, можно сделать треугольники в виде римской пятерки, но они неравнобедренные. Он сложил свою экипировку. Если вы позволите, я посоветуюсь с моим другом математиком и вернусь. Нет. Как нет? Один раз, один шанс, единственный. в ы не сумели его использовать. Теперь уже поздно вытаскивать к а к и т чемоданы из моего дома. Прощайте, месье. а г ю с т а даже не вызвала ему такси. Ее отвращение было сильнее приличий. От него исходил запах, который ей решительно не нравился. Старушка уселась на кухне, лицом к развороченной стене. Теперь все стало ясно. Она позвонит Езону Брагелю и этому Розенфельду. Она решила немного развлечься перед смертью. Человеческий феромон. Как насекомые, разговаривающие запахами, человек тоже обладает обонятельным языком, при помощи которого он незаметно вступает в диалоги с себя подобными. Так как у нас нет передающих усиков, мы выделяем феромоны в воздух подмышками, сосками, кожей под в о л о с я н ы м покровом и половым и органами. От того, что эти послания воспринимаются бессознательно, они не становятся менее действенными. Человек обладает пятьюдесятью миллионами обонятельных нервных окончаний, пятьюдесятью миллионами клеток, распознающими тысячи запахов, в то время как наш язык способен различить всего четыре вкуса. Как мы используем этот способ общения? Прежде всего, это сексуальный импульс. Человеческий самец может быть привлечен человеческой самкой только потому, что ему нравятся ее природные запахи. Между прочим, слишком часто спрятаны е под искусственным ароматом духов. А другая самка, чьи феромоны ему не подходят, может его оттолкнуть. Процесс этот очень тонкий. Оба человека даже не подозревают о диалоге запахов, в который они вступили. Они просто скажут, что любовь слепа. Влияние человеческих феромонов может сказаться в случаях агрессии. Как собака, человек, чувствуя запах страха испытываемого противником, переходит в атаку. Наконец, одним из самых ярких проявлений действия человеческих феромонов является, без сомнения, синхронизация менструального цикла. Замечено, что многие живущие вместе женщины выделяют запах настолько к о о р д и н и р у ю щ и й их организмы, что менструация у них начинается одновременно. Эдмон Уэлс, л э н ц и к л о п е д и я относительного и абсолютного знания